а болото засасывало его, покрыло грудь, шею, заполнено, заполнило, распахнутый в крике рот и сомкнулось, наконец, над макушкой. На берегу один из мальчишек защелкнул перочинный нож, которым перерезал веревку. Малыш Пол Барлову осторожно встал на деревянной платформе, которую они с парнями затопили у берега и тщательно проверили.